Глава 31. На следующий день утром Петелина и Валеев вместе вышли из подъезда. На тротуаре еще были заметны следы прошлогодних художеств Марата, когда в романтическом порыве он написал под окнами Елены признание в любви. Эх, куда испарилась былая романтика. Добившись постоянного доступа к телу, мужчины тускнеют, становятся прагматичными. Совместная жизнь теряет яркие краски, подобно асфальту со стертой надписью. «Надежный, предсказуемый, но серый, а с годами на нем неизбежно появится трещина. А порой хочется маленьких безумств, от которых искрят глаза, трепещет сердечко и порхают бабочки в животе», — невольно подумалось ей. «Классно мы вчера поработали», — напомнила своей удаче Марат. «Я уверен, это те самые доллары из выкупа, иначе откуда у бедной студентки такая сумма?» Елену отчего-то покоробил бравый настрой Валеева. Она как раз вступила на прошлогоднюю краску, о которой Марат, кажется, давно забыл. — Деньги из выкупа — серьезная улика, но протокол вы оформили небрежно, — сухо заметила следователь. — С чего ты взяла? — Я заметила, что девушки-понятые имеют постоянную прописку в других городах, а их адреса вы отметить не удосужились. — Да ладно, и так прокатит. — Что значит «прокатит»? А если студентки уедут из города, где мне их искать? — Это мелочи, Лен. Петелина остановилась, повернулась и полоснула Валеева придирчивым взглядом. — Из таких мелочей состоит моя работа. Бумажечка к бумажечке, протокол к протоколу, чтобы адвокат носа не подточил. Надеюсь, вы не загораживали понятым обзор при обыске? — Ну... Елена уловила нерешительность в голосе Марата. — А ну-ка что было не так? — Все прошло как обычно. Это меня и пугает. Вы сразу пригласили понятых. Понимаешь, там комнатка тесная. Мы их позвали для оформления протокола, когда уже нашли эти баксы. Петелина не смогла сдержать возмущения. Валеев, сколько раз я тебе твердила, понятые при обыске должны висеть у тебя на плечах и дышать в уши, влево и правое. Оперативник приуныл. Обращение по фамилии в нерабочее время однозначно говорило о том, что настроение Елены портится. Марат попытался исправить ситуацию. Девчонки ничего не поняли, подписали, как мы просили. «Валеев, не оправдывайся, ты же знаешь, как действуют адвокаты!» Елена сокрушенно взмахнула руками. «Как же хорошо было с ищеком прошлого, судьба книгам Агата Кристи и Конан Дойля!» «Нашел улику, и все, победа!» «Рассказал, как было дело, никто не отпирается!» «А теперь надо соблюсти все процессуальные формальности, чтобы пронырливый адвокат не отклонил в суде Железную на первый взгляд улику!» Ты пойми, адвокат заявит, что деньги подбросили, и вся наша работа на смарку. Это доказательство будет исключено из обвинения. Айшет Закирова не владеет этими тонкостями. Я уверен, она признается. Я уверена в другом. Сомнение в малом порождает сомнение в большом. Вот чем руководствуются присяжные, при ответе на вопрос, виновен или нет. Ты думаешь, это дело отдадут присяжным? Наверняка. Громкое преступление, пресса уже вцепилась в нас. Хорошо, я все исправлю. Что ты исправишь? Что? Валеев насупился. Он же старался, нашел улику, задержал преступницу, оформил этот чертов протокол. Дело, считай, раскрыто. И чего она взъелась из-за ерунды? Я узнаю адреса понятых, пробурчал Марат. Но «Ну, хоть что-то. Петелина и, и Валеев повернулись друг к другу спинами, разошлись и сели каждый в свою машину. Оба были расстроены. Елена почувствовала холод, пробежавший между ними, и поежилась. Она снова вспомнила о почти неразличимом признании в любви на потрескавшемся тротуаре. «Как влага проникает в трещины на асфальте, замерзает и расширяет их, так мелкие ссоры разрушают человеческие отношения», — грустно подумала о своих чувствах следователь.